кадр французский кадр от итальянского quadrare, о квадратить так сказать взять в рамку первое фотографии единичное изображение объекта съемки полученное на пленке или фотобумаге второе в киноискусстве имеет два основных значения первое Отдельный снимок на кинопленке, на котором зафиксирована одна из фаз движения снимаемого объекта. Нормативная скорость протяжки 24 кадра в секунду. Второе, так называемый монтажный кадр, часть фильма, снятая неподвижной или движущейся камерой, что называется одним куском и идущая на экране без перебивок. Калокагатия, от греческого Калос прекрасный и Агатос отзывчивый, добрый. Одно из понятий античной эстетики, означающее гармонию внешних физических и внутренних духовных достоинств, как идеал воспитания человека. Калокагатия послужила образцом для формирования представлений о личности. В ряде эстетических концепций последующих веков камерность от латинского камера комната палата художественное эстетическое качество, характеризующееся небольшими размерами произведения, непродолжительностью звучания или действия, ограниченным составом исполнителей и т.д. Первоначально камерное искусство предназначалась для малых дворцовых интерьеров. В более общем смысле – особенности формы и содержания, рассчитанные на узкий круг воспринимающих, часто на элитарную публику. Противоположное понятие – монументальность. Канон. Греческое канон – правило, образец. Система норм и предписаний – доминирующее в искусстве какого-либо исторического периода или художественного направления. Становление канона означает стандартизацию и закрепление основных структурных особенностей художественного воспроизведения и предполагает наличие образцовых, эталонных произведений. Приемы канонизации большей частью связаны с культовым началом. смотрите духовное искусство. Удельный вес канона снижается в историческом движении от древних культур к современному творчеству. Катарсис. Греческий катарсис – очищение, избавление от недуга. Термин античной эстетики связанный с особенностями восприятия художественных произведений. Трагедии, и означающий сильное душевное переживание зрителя, аффект, рождаемый состраданием и страхом. Аристотель. Изначальное смысловое значение понятия катарсис до конца не проявлено. Попытки его уточнения и толкования продолжались на протяжении ряда столетий. Современные трактовки катарсиса в основном лежат в русле психобиологических и психосоциальных разработок. В широком употреблении катарсис – высшая точка, пик эмоционально-эстетического переживания, своеобразное потрясение, после которого наступает просветление, очищение и возвышение чувств. Внимание! В слове катарсис – ударение на первом слоге. Категории эстетики. Смотрите эстетика. Киноискусство, кино. От греческого кинема, движение. Один из новых, так называемых, технических видов искусства, произведения которого фильмы, создаются на фотодинамической основе с помощью киносъемки реальных или инсценированных событий а также сюжетов, воссозданных средствами мультипликации, анимации. Искусство кино в наибольшей мере воплощает синтез искусств. В нем органично взаимодействуют эстетические свойства литературы, режиссерского и операторского мастерства, актерского исполнительства, изобразительного искусства, музыки. Эти особенности – определяют максимально широкий диапазон возможностей кино в воспроизведении действительности и, вывод его, в ряд наиболее безусловных искусств и самых убедительных и действенных средств вне художественной информации. Начав свой путь на рубеже XIX-XX веков с уровня технического трюка и зрелища так называемых «живых картинок», Киноискусство в короткий срок стало существенным элементом современной цивилизации, базовой основой для других экранных искусств и электронных средств массовой информации. Понятию киноискусство, кино, по значению близок термин кинематограф. Словом кинематография обозначают кино как отрасль культуры и промышленности, производство и прокат фильмов. Кич. Кич. Вероятно, от немецкого кич. На музыкальном жаргоне халтура или сходного по звучанию глагола со значением удешевлять. В конце XIX начале XX веков так называли промышленные поделки, имитирующие известные, часто уникальные произведения искусства. с развитием массовой культуры, это название распространилось на ее нижние, наиболее примитивные пласты. Кич – синоним пошлого, клишированного псевдоискусства, лишенного эстетической ценности и рассчитанного на непритязательный, неразвитый вкус. Броские кичевые приемы подчас обретают респектабельную оболочку и и проникают средства массовой информации, рекламу, на эстраду и сцену. «Клака» от французского «клака» – хлопать, аплодировать. Группа лиц, нанимаемых для шумной поддержки или, наоборот, зашикивания, освистывания отдельных исполнителей, спектакля, представления. Участники-клаки-клакеры, классика, от латинского классикус, образцовый, первоклассный, утвердившееся в культурологии общее название греко-римского античного искусства, а также искусство высокого возрождения, в более широком смысле наследие мировой и отечественной культуры обладающее неприходящей эстетической ценностью, в том числе совершенное произведение искусства, получившее признание как шедевры. Классицизм, содержательно-стилевое направление в европейском искусстве, сложившееся во Франции на рубеже XVI-XVII веков и к концу XVII века, проявившая все признаки большого стиля. Как творческий метод сформировался в русле принципов и ценностей ренессансной культуры, однако его формально-стилевая ориентация на античные образцы стала более выраженной, определяющей, отсюда название. Смотрите также классика. На протяжении ряда десятилетий классицизм, сосуществовал с барокко и романтизмом, находясь с ними в сложных, преимущественно оппозиционных идейно-творческих отношениях. По сравнению с другими направлениями, классицизм более открыт в сторону идей рационализма, приоритета социально-гражданственных идеалов, гармонизации отношений общества и личности. В своем развитии классицизм, прошел несколько этапов в XVIII веке, был связан с просвещением, в разновидностях ампира и неоклассицизма вошел в XIX и XX века. В целом классицизм отличают нормативность творчества, иерархия жанров искусства, отвлеченная идеализация, рассудочность образных подстроений. Эти черты, принципиальные для эстетических идей классицизма, для искусства нередко оборачивались схематической заданностью, эмоциональной сухостью. Вместе с тем лучшим образцам творчества эпохи классицизма присущи ясность и благородная простота композиционного мышления, чувство соразмерности и уравновешенности стремление к завершенным гармоничным формам. Классицизм стал важной вехой в развитии архитектуры, изобразительных искусств, театра, музыки. Классовость. Классовое в искусстве. Специфическая направленность художественного творчества, связанная с тенденцией объяснять закономерности и перипетии отражаемой действительности классовыми интересами и классовым сознанием героев, особой трактовкой явлений и событий с точки зрения реальной выгоды различных общественных классов и групп. Смотрите тенденциозность. Классовость – одна из возможных составных частей социально ориентированного искусства – сфокусированного на воспроизведении остро-социальных конфликтов, обстоятельств и персонажей, увиденных в их общественно-функциональной сущности. Официально советская эстетика, исходя из идеи об исторической всеохватности классовой борьбы и представления о том, что общечеловеческое в искусстве может быть выражено только через конкретно классовое, абсолютизировала понятие, классовости классового искусстве, возгласив ее ведущей идеейной основой любого типа творчества критерием его художественной правдивости классовостью называлась также позиция художника, что в современных условиях фактически означало степень его ангажированности коммунистической идеологией. Смотрите также партийность в искусстве клип. от английского «клип» – «настригать», «ставить в обойму». Короткий, длящийся десятки секунд видеофильм, предназначенный обычно для показа по телевидению, подразделяется на две основных категории. Клип иллюстративный – воссоздание художественного видеоряда для исполнительского номера, главным образом так называемая «экранизация песни» и рекламный – постановка и съемка рекламных сюжетов. Клип-мейкер, специалист, чаще режиссер, по созданию клипов. Клише. французское клише – иллюстрационная печатная форма. В искусстве – смысловой или формальный стереотип, своеобразный шаблон, многократно воспроизводящий некогда найденный художественный ход, решение, образ. Клише – оценочный момент современного круга слова употребления. Естественный при характеристике произведений массовой культуры, он будет неуместным в отношении, например, творчества прошлого, ориентированного на канон. Коллективное творчество. Первое. К таковому обычно относят этнонародную культуру, прежде всего фольклор, анонимное авторство в котором условно приписывается народу. Второе. В применении к профессиональному искусству, главным образом его синтетическим видам, совместное создание творческим коллективом сложного художественного произведения с общей идейно-эстетической концепцией единым образно-стилистическим решением. Цельность работы, как правило, обеспечивают художники ключевых для каждого вида искусства профессий. Режиссер в театре, режиссер и оператор в кинематографе, дирижер и режиссер в музыкальном театре, хореограф в балете и так далее. Коллизия. От латинского коллизио – «столкновение, спор». Тоже что и конфликт. Столкновение в произведении искусства противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов, противоборство между характерами или внутри одного из них, побуждающее персонажей к поступкам. Коллизия служит толчком к действию, определяя собой движение сюжета. Колорит. Colorit, итальянский колорито от латинского color, цвет, краска, в основном значении, важнейший компонент цветового, преимущественно живописного изображения, обычно равновесная, гармоничная, но возможно и контрастная сочетаемость цветовых элементов, поверхности, пятен, деталей произведения, которая определяет доминирующую тональность и позволяет воспринимать его В известном зрительно-эмоциональном единстве. Различают колорит яркий и сдержанный, спокойный и напряженный, холодный при преобладании сине-зелено-фиолетовой гаммы и теплый при выраженной красно-желто-оранжевой гамме. В переносном смысле колорит некие характерологические, обычно неординарные особенности натуры, или объекта изображения в любом виде творчества. Национальный колорит, местный колорит, соответствующий фразе термин «кулёр локаль». Различаются по смыслу и прилагательные «колористический» – к первому значению «колористическое решение», и «колоритный» – ко второму «колоритный персонаж» – «колоритная деталь». комическая Греческий комикос, веселый, смешной, от комос, вата горяженых на празднике Диониса. Одна из основных и наиболее общих категорий эстетики, передающая ощущение внешнего и, или внутреннего несоответствия, разлада в состоянии или развитии явления, поведения, характера, что позволяет видеть их смешными, нелепыми, подчеркнуто несообразными с принятыми нормами и здравым смыслом. В разные исторические эпохи комическое понималось и трактовалось по-разному, в основном как результат контраста, противоречия между различными жизненными и эстетическими понятиями, безобразным и прекрасным, ничтожным и возвышенным, сущностью и проявлением, образом и идеей автоматическим и живым и тому подобное. В искусстве комическое имеет много проявлений, различающихся художественной эстетической значимостью. Комическое высокое и низкое, направленностью, интенсивностью жанровыми формами: юмор, сатира, ирония, сарказм, карикатура, шарж и так далее. Комическое обязательно несет в себе критический заряд и раскрывается через смешное. Коммерциализация культуры. Искусство. Процесс и состояние, предполагающие ориентацию социокультурной сферы, создание и тиражирование произведений искусства, организацию и функционирование художественной культуры в целом, на преимущественную самоокупаемость, зависимость творческих и материально-организационных условий от возможностей коммерческой реализации художественных произведений и культурных услуг. Коммерциализация культуры связана с переходом экономики к рыночным отношениям и в разных странах проходила в разное время на протяжении последних 150-200 лет. В современных наиболее цивилизованных формах, рыночная культура носит комплексный, частично регулируемый характер. Помимо отношений купли-продажи, доминирующих прежде всего в области массовой культуры, она предусматривает государственно-бюджетную помощь тем сферам искусства, которые не рассчитаны на финансовую окупаемость, а также их меценатскую и спонсорскую поддержку. Процесс коммерциализации искусства особенно на начальных этапах, способен негативно сказываться на общем состоянии культуры, адаптированной к иным принципам и формам экономического существования, и вызывать острые кризисные явления, смягчению которых может способствовать активная общественно-государственная культурная политика. Так называемое коммерческое, кассовое искусство. Принятое определение обширного пласта современной художественной культуры, используемой в основном для получения прибыли и рассчитанное обычно на облегченное, без претензий, что называется, восприятие, и не слишком притязательный вкус. К такому искусству относятся многочисленные произведения практически всех видов массовой культуры. Литературы, кино, музыки, театра – значительная часть программ шоу-бизнеса. Коммерческое искусство – понятие преимущественно оценочное. Оно характеризует определенное художественное качество в противоположении коммерческое – элитарное. Однако термин «коммерческое» отражает и тиражно-количественный момент. Это, помимо прочего, значит, что в разряд коммерческих могут попадать и популярные произведения достаточно высоких художественных достоинств.